Глава шестнадцатая Нутро хаоса впечатляло своим контрастом. Прямо рядом с небольшим хрустальным озером между камней текла магма. Рони ступала осторожно, внимательно смотря себе под ноги. В пещере преобладала повышенная влажность, из-за чего кожа тут же стала липкой, но дышалось непривычно легко. В принципе, никакого особого дискомфорта, кроме, пожалуй, наблюдающих за ними из темноты красных глаз, «Не было. Адские прихвости», — пояснил палач бесстрастно, волоча за собой тело. Что-то вроде слуг. Рони кивнула, принимая к сведению. «Вряд ли мне что-то здесь угрожает». Подумала, успокаиваясь. Повелитель нашёлся в тронном зале. Он сидел в костяном кресле за огромным каменным столом, заваленным бумагами. Рони недоуменно приподняла брови и посмотрела на Дэмиана, ища ответы на невысказанные вопросы. А они были. Повелитель хаоса, великий и ужасный, темное божество, опаснейший среди богов, разбирает документы. «Не просто иметь дело с человеческими правителями», — посетовал повелитель, не отрывая взгляда от бумаг. «У людей короткая память, приходится всё фиксировать, и нет ничего надёжнее договора на бумаге, скреплённого кровью» но вот и беда мой личный помощник скоропостижно он насекся поднял голову и улыбнулся рони словно старой приятельнице милое дитя я помню тебя совсем крохой рони окончательно подвисло перестав что либо понимать даже столь выдающаяся внешность дьявола перестала интересовать Повелитель отложил своё занятие, изящно поднялся и запахнул полушёлкового серебристого одеяния. «Впервые мы встретились, когда ты только появилась на свет». «Признаюсь, я быстро забыл об этой встрече. Но Оракул напомнил. Совсем недавно. Я знал, что появление девчонки в моей жизни неспроста». Прокомментировал палач, бросая к ногам отца тело демона. «Но давай мы обсудим это потом». У нас проблема. О. Кажется, обескураженно протянул повелитель. Действительно. Проблема. Ты же Я получил все нужные воспоминания, ты можешь их считать. Безэмоционально перебил палач, очень напоминая себя прежнего. Но со мной он ведёт себя иначе, про себя отметила Рони и от чего-то засмущалась. Слишком уж пристально смотрел на неё повелитель. Что он пытается разглядеть? Страх смятение. Рони ничего подобного не испытывал. «Похоже, мой вклад не был напрасным», — задумчиво протянул повелитель. Кажется, мёртвый предатель его не сильно волновал. «Я забыл представиться. У меня много имён, но ты можешь звать меня господином». Рони улыбнулась. Меньшего от дьявола она не ожидала. И хотя в голове крутилось множество вопросов, она не спешила их задавать. Сейчас действительно не самое подходящее время. «Для меня великая честь встретиться с вами лично, господин», — учтиво произнесла она и поклонилась. «Не сочтите за грубость, но мы можем перейти к делу. Каких-то полчаса назад меня и вашего сына пыталась убить эта тварь». Рони ткнула пальцем в труп под ногами, использовав скверну. «За тварью стоит кто-то из ваших детей, если я верно догадалась». А значит, речь не просто о покушении на Дэмиана. Речь о свержении устоявшегося режима. Попытка переворота. Я могу ошибаться, но мне кажется, в первую очередь нужно устранить проблему. Моё происхождение и вашу к нему причастность мы можем обсудить потом, как вы считаете?» Рот повелителя скривился в попытке изобразить ироничную усмешку. «Считаю, что Оракул не ошибся. И понимаю, почему Дэн так заинтересовался тобой». Он выдержал паузу, пытаясь вытрясти из Рони душу своим прожигающим глубоким взглядом, и произнёс. «Что ж, давайте оставим прелюдии. Дем, мальчик мой, подойди». Роня озадаченно нахмурилась, пытаясь понять, как будет происходить процесс передачи воспоминаний. Чуйка подсказывала, что не очень приятно для палача. «Это больно?» Поинтересовалась, стараясь придать голосу невозмутимости волнуешься за него. Флегматично поинтересовался повелитель, протягивая когтистую руку. Пепельно-жемчужная кожа вдруг начала светиться. Не волнуйся. Мой сын не из тех, кто будет скулить из-за боли. Но это не означает, что он не почувствует её, недовольно пробормотала Ронни, глядя на повелителя из-под лобья. Что? Хотите сказать, я не права? Дьявол усмехнулся, глаза зажглись алым пламенем. «Ты невероятная, Ронни Винтер. Теперь я чувствую за собой вину». «Это вряд ли», — бесстрастно прокомментировала Рони и, вздохнув, отвернулась. Её не пугало то, что происходит. Не пугал повелитель, но смотреть на то, как Дэми, оно причиняет мучительную боль, не хотелось. С другой стороны. Это попытка защитить собственные нервы. Если уж поддерживать демона, то до конца. Даже в такие непростые моменты. «Вы тоже вытягиваете воспоминания вместе с жизнью?» — уточнила на всякий случай. «Проникаю в разум, глядя в глаза», — невозмутимо отозвался повелитель, обхватывая лицо Дэмиана ладонями. «Но ведь он может просто рассказать вам, что видел, разве нет?» — не унималась она. «Лучше удостовериться самому», — оскалился повелитель и заглянул в глаза сына. Рони стиснула зубы. Тело Демиана выгнулось дугой. Из него бил яркий желтовато-оранжевый свет. В пещере стояла оглушительная тишина. Демон не проронил ни звука, но... Рони осторожно подошла и коснулась пальцами его свисающей безвольной плетью руки. Хотела поддержать хоть так, показать, что она рядом, несмотря ни на что. Помочь устоять на ногах, когда повелитель закончит. И как только он опустил руки, Демиан пошатнулся. Рони тут же подставила плечо. «Ты как?» — спросила шепотом. «Может, воды?» «Как интересно!» Сипло протянул повелитель. «Вы узнали, кто предатель и зачем он использует свергов и скверну?» Прищурилась Рони, отчего-то раздражаясь. Взяла Дэмиана под руку и помогла ему опуститься в кресло. «Интересно другое», — флегматично отозвался повелитель. Ты так легко и беспрепятственно касаешься моего сына. Моя кровь повлияла на тебя странным образом, Эли. «Слушайте», — раздражённо произнесла Ронни, придерживая голову палача, «хватит бросать в меня обрывки информации, мне это не интересно. Если вы узнали всё, что хотели, то разве вам не следует заняться делами? Всё, чего я хочу, — это забрать Дэмиана и уложить его отдыхать». В глазах повелителя вспыхнуло разрушительное пламя. Рони вспомнила о том, с кем говорит. Но идти на попятную поздно. Да и в чём она не права? Разве ты не хочешь узнать, почему ты выжила? Почему тебе пришлось столько лет скрывать свой дар? И какую цену за твою жизнь заплатил твой отец? Холодно поинтересовался дьявол. Как-нибудь в другой раз. Натянуто улыбнулась Рони. «Прошу простить мою дерзость и наглость, но, правда, можно мы пойдём?» В душе клокотала тревога. «Но сколько ни тревожься, нельзя изменить прошлое. Можно лишь позаботиться о будущем. Ирония непременно им займётся. Вытрясет из родителей правду, сделает всё, чтобы помочь им, но не сейчас. Сейчас нужно уложить одного полудохлого демона спать». «Ты права, милое дитя». Неожиданно сдался повелитель. «Со своим первым сыном я разберусь сам. Адему действительно следует отдохнуть. Об остальном поговорим позже». «Я уже в порядке». Хрипло вымолвил обсуждаемый демону, прямо поднимая голову. «Откат быстро пройдёт. Тебе не следует так волноваться». Произнес, поднимая на Роне взгляд нахально смеющихся глаз. Но на удивление мне было приятно видеть тебя такой. Оно того стоило. Рони расплылась в притворной улыбке и ущипнула несносного демона за щеку. Подлец, процедила сквозь зубы, не переставая улыбаться. Ты ведь нарочно это сделал. Весело было наблюдать за мной. Я не специально, глухо вымолвил он, не позволяя Рони отстраниться. Обещаю загладить вину и отвезти тебя в пекарню. Рони демонстративно фыркнула. «Я ни за кого, кроме родителей, так не переживала. И ты думаешь, что так легко отделаешься?» Поинтересовалась иронично. «Хочу холст. Новый альбом и карандаши». «Идёт». Деловито кивнул палач и поднялся. Рони не обманывалась. Ему действительно очень плохо. Но то, как он старается держаться, чтобы не беспокоить её, по-настоящему трогало. «Поразительно, насколько легко вы ладите!» — задумчиво протянул повелитель. «Я навещу тебя позже, Рони Винтер, когда улажу все дела. И расскажу всё, что ты хочешь знать. Даже если не хочешь. Ты должна знать». «Я понимаю, господин», — учтиво отозвалась Рони. «Спасибо». Поклонилась она и потянула демона за руку. «Мы ведь можем уйти? Я устала». Дэмиан дёрнулся, будто порываясь что-то сделать, и облизал губы. «Отец, тебе ещё нужна моя помощь?» «Ступайте», — махнул рукой повелитель. «Если что-то пойдёт не так, я пошлю за тобой». «Спасибо, отец», — выдохнул Демиан, поклонился ей. Несмело взял Рони за руку, словно боясь причинить ей боль, словно всё ещё не веря, что может её касаться. Роня улыбнулась и сама крепко сжала его холодные пальцы. «Идём, там питомцы голодные». И потянула к выходу из тронного зала, ощущая на себе изучающий взгляд повелителя. «У меня ещё будет возможность с ним встретиться», — напомнила себе и успокоилась. «Только зря. Уже через пару часов их потревожили вновь». Вацлав явился по первому зову повелителя и преклонил колено. В воздух в пещере накалился, жутко парило. Отец был в том состоянии, когда рядом с ним лучше никому не находиться, когда ярость оседала искрами пламени на камнях, когда он был готов обернуться дьяволом в любой момент и стереть в порошок целый мир. Вацлава пробрала дрожь, но он не позволил страху пустить корни поднял голову, смело встречая уничтожающий взгляд бездонных чернильных глаз. «Жду ваших указаний, отец», — отчеканил недрогнувшим голосом. Повелитель неожиданно устало вздохнул, и напряжение, сгустившееся в воздухе, отступило. «Встань. Мой гнев направлен не на тебя. К тебе не приходится сомневаться, наверное, потому что ты сильно привязан к Дэмиану» поэтому я и позвал именно тебя». «Неужели отцу стало известно о человечке?» Вспыхнула в мозгу тревожная мысль. Вацлав едва не передёрнулся, представляя масштабы возможного бедствия. «Он что-то натворил?» — спросил осторожно. Губы повелителя скривились в усмешке. «Ничего такого. Но мне приятно слышать в твоём голосе нотки беспокойства» и ощущать готовность броситься защищать брата любой ценой. И я, так отчаянно желавший, чтобы мои дети жили в мире и согласии, в доверии и преданности. Безумно этому рад. Насколько это вообще возможно? Проблема в другом. Вацлав едва заметно выдохнул. Если мелкому паршивцу ничего не угрожает, то нечего дёргаться, остальное неважно какой бы ни была эта загадочная проблема. «В чём именно отец?» Уже совершенно спокойно поинтересовался он. Повелитель утомлённо махнул рукой, снимая мрачную завесу, скрывающую тело, что гладали адские. «Это...» — нахмурился Вацлав. «Разве это не теневик Инга? Один из древних, что вечно таскался за ним хвостом». «Всё верно», — кивнул повелитель. «Его убил Дэмион. Не стоит так пугаться. Усмехнулся в виде смятения и растерянность третьего сына. Убил за дело, а перед этим считал воспоминания. Инг поднял камни со дна разлома. «Да твою же, бездну!» Обескураженно выругался Вацлав, не веря в то, что сейчас услышал. «Получается...» «Получается, что Инга нужно убрать...» пока он не осуществил свой замысел. Он уже привлёк на свою сторону Рагнара. Это я тоже увидел в воспоминаниях Теневика. Инк готовит вторжение монстров бездны под предводительством цвергов. Хочет пошатнуть мироздание и занять моё место. И всё это ради чистой крови. Желают уничтожить людей, не понимая, какую важную роль они играют в сохранении баланса. Вацлав шумно выдохнул, зарываясь пальцами в волосы. Прошелся по пещере и поджал губы, размышляя. «Ты позвал меня, потому что уже знаешь, что делать?» Повелитель незамедлительно кивнул. «Действовать нужно стремительно, но один я не справлюсь. Я сделаю всё, что от меня потребуется, отец». С готовностью отозвался Вацлав, вызывая на лице повелителя улыбку. Жутковатую, но всё же улыбку. «Вот и хорошо. Тебе придётся отвлечь Инга с Рагнаром, а я возьму Сану, его мать, и спущусь в бездну, чтобы уничтожить скверну и камни, притягивающие её. Накопители энергии, которые Инг передал цвергам» чтобы он не мог ими воспользоваться для прорыва монстров. В том, что богиня огня, великая карающая Уна, согласится спуститься в бездну, сомнений не было. Она была одной из тех, кто выступал за сохранение баланса, кто кровью скрепила договор с пресветлыми богами, но... Вацлав шумно сглотнул. Отец, я польщен за безговорочную веру в мои силы, но не думаю, что смогу в одиночку справиться с Ингом и Рагнаром. «Один меняет пространство и время, подчиняя чужую кровь, а второй создаёт сумеречных гидр, против которых даже я бессилен. Может быть, Сан всё же отправится со мной, а вы — с в бездну? Мне бы пригодилась помощь второго сына, чтобы справиться с первым и четвёртым». Закончил мысленно. Повелитель поднялся с трона, переместился в пространстве, размытым тёмным пятном и встал рядом. Снисходительно похлопал Вацлаву по плечу и произнёс с нотками веселья в глубоком вибрирующем голосе: У нас есть маленькое белокурое преимущество. Я видел в предсмертных воспоминаниях Теневека, как милая Рони Винтер лишила его искры. Тебе ведь что-то об этом известно. Врать было бессмысленно. Повелитель чует ложное расстояние. Может и шею свернуть, щелчком пальцев за подобное. «Имел честь опробовать её способности на себе лично», — отозвался Вацлав угрюм. «Но, отец, если с девчонкой что-то случится, я немного волнуюсь за эмоциональное состояние брата». «Что ж, это похвально». Бесстрастно отозвался повелитель и отошёл. «Но не думаешь, что девочку легко убить. Во-первых, она уже родилась мёртвой. Но моя кровь и благословенный поцелуй при светлой Алисаны сделали её своего рода неуязвимой. Своей искры у девочки нет, но она может использовать чужую. И способности других на неё не действуют, — растерянно закончил Вацлав. Ты правда напитал девчонку своей кровью? Но зачем? Повелитель притворно вздохнул. Историю о том, как человек провёл сразу двух богов, я приберегу для очаровательной Рони Винтер. Но знаешь, сын мой, никогда недооценивай людей. Они ужасающие в стремлении спасти своего ребёнка. Особенно маги-цветочки. Дикий народ. Вацлав потёр пальцами переносицу, пытаясь принять полученную информацию как данность и неоспоримый факт. Если отец пожертвовал свою божественную кровь человеческому дитя, значит, так нужно было. Хорошо, отец. Я сделаю все, что в моих силах, хоть мне и не хочется выступать против братьев. Инг растил меня, а Рагнар рос вместе со мной. Может, если мне удастся убедить их отказаться от своего замысла, ты сохранишь им жизнь. Повелитель поднял на Вацлава нечитаемый взгляд. «Предавший однажды предаст вновь», — ровно вымолвил он. Инк готовил свой замысел не один год. Я видел это глазами его слуги. Вряд ли он остановится просто потому, что ты попытаешься его убедить. Но не думай, что раз я дьявол, у меня нет души. Бессмертная, тёмная, но есть. И мне тоже жаль. Вацлав причмокнул ртом ощутив внезапную горечь. «Я понимаю, отец. Можешь на нас с Дэмом положиться, мы не подведём тебя». «Я знаю», — произнёс повелитель, сжимая плечо сына. «Отправляйся в обитель, пока Ингу ещё ничего не известно о смерти его слуги. А я призову Сана и его мать. Нужно уничтожить источник заразы». Вацлав поклонился, покинул нутро хаоса и вышел из пламенного кольца портала на границе с преднебесьем. Возможность связываться с помощью Зова была только у повелителя, но... Третий сын — я или кто? Криво ухмыльнулся он, призывая Химеру. Маленькое крылатое огнедышащее и ядовитое чудовище. Вацлав мог подчинить любого обитателя хаоса. С монстрами бездны всё иначе, конечно. Когда рядом материализовалось недовольно фырчащее создание, бьющее себя острым шипастым хвостом по бокам, Вацлав коснулся оскаленной морды пальцем, подчиняя. «Отправляйся в логово седьмого сына-повелителя и передай ему мое послание». Он начертил в воздухе огненные символы, собрал их в кулак и дунул в морду химеры. «Будь хорошим чудовищем, поторопись». Махнул рукой и поспешил в священную обитель. Всё-таки отправить химеру было мудрым решением. Они быстрее и надёжнее тех же ищеек, с которыми таскается младший брат.